Глава 17. Миф о создании Арготы. Корнями этот миф уходит в доисторический период. Он существует во множестве вариантов и версий. Это одна из наиболее примитивных версий. Она взята из до-емешского письменного источника, обнаруженного в пещерном храме Исен-Пет, обитаемых районов ледника Гобрин. В самом начале не было ничего, кроме льда и солнца. За много-много лет солнце, растопив льды, выжгло в них глубокую трещину. По краям этой бездонной пропасти лежали большие ледяные глыбы самой различной формы. Ледяные глыбы таяли, и капли талой воды все падали и падали вниз в пропасть. Одна из глыб сказала «У меня кровь идет», — вторая сказала, «Я плачу», а третья сказала, «Я потею». И тогда эти ледяные глыбы отодвинулись подальше от края пропасти и встали посреди ледяной равнины. Та, что сказала, что у нее идет кровь, дотянулась до солнца, вытащила пригоршню экскрементов из его живота, и сотворила из них земляные холмы и поля. Та, что сказала, что плачет, дохнула на лед и, растопив его, создала моря и реки. Та, что сказала, что потеет, смешала землю и воду морскую и сотворила деревья, травы, полезные злаки, зверей и людей. Растения росли на земле и на дне морском, Звери бегали по суше и плавали в водах океана, но люди никак не просыпались, и было их всего тридцать девять. Они спали на льду и не шевелились. Тогда все три глыбы льда быстро согнулись и сели, задрав вверх колени, а потом позволили солнцу растопить их до конца. Они таяли, превращаясь в молоко, которое потекло прямо во рты спящих, и спящие проснулись. И молоко это с тех пор пьют лишь дети человеческие, ибо без этого молока не пробудятся они к жизни. Первым пробудился Эдендурат, и таким он был высоким, что когда встал, голова его задела небо, и выпал снег. Он увидел, что остальные ворочаются, просыпаются, испугался того, что они двигаются, и от страха убил их одного за другим лишь слабым ударом своей огромной руки. Он успел убить уже тридцать шесть человек, когда один из спящих, предпоследний, убежал, и получил он имя Хохорат. Далеко убежал он по ледяной равнине, Заземляные поля, а Эдендурат упорно преследовал его, Наконец догнал и слегка ударил ладонью. Хохорат упал и умер. Тогда Эдендурат вернулся к месту рождения, на ледник Гобрин, Где лежали 36 шесть мертвых тел, Но последний, оставшийся в живых человек, исчез. Ему удалось спастись, пока эден преследовал хахарата Из замерзших тел своих братьев эден построил дом, засел внутри и стал поджидать, когда вернется тот, оставшийся в живых. Каждый день кто-то из мертвецов непременно спрашивал вслух «Жжется ли он?», Жжется ли он? а остальные, едва ворочая замерзшими языками, говорили в ответ «нет, нет». Потом Эдандурат во сне вступил в кеммер, спал беспокойно, ворочался и разговаривал вслух. А когда проснулся, все мертвецы в один голос твердили «он сжется, сжется». И тот последний, что остался в живых, самый младший его брат, услышал, как они говорят, и пришел в дом Эдандурата, построенный из мертвых тел, и они полюбили друг друга. А потом у них родились дети, от которых пошли разные народы. Плоть от плоти Эдандурата были эти дети, из чрева Эдандурата вышли они в этот мир. Имя же второго брата и отца детей неизвестно. При каждом из рожденных братьями детей была некая частица тьмы, которая следовала за ними повсюду, куда бы они ни пошли при свете дня. эдан сказал, «Почему это моих сыновей повсюду преследует тьма?» А его Кемеринг ответил, «Потому что они родились в доме, построенном из мертвой человеческой плоти. Вот смерть и преследует их по пятам». «Они все...» как бы посреди времен. Вначале были только солнце и лед, и не было никакой тени. В конце, когда мы исчезнем, солнце поглотит самого себя, и тень поглотит свет, и тогда не останется ничего, только лед и тьма.